Глава вторая Когда я добрался до Амоса Даррелла, на противоположный конец гостиной, Бэт уже отошла. Амос сменил компанию и теперь вежливо беседовал с юной смуглянкой, обладательницей длинных темных волос. — Ваша жена бросила меня на произвол судьбы, ушла переговорить с какой-то Аматроной из ассоциации родителей и преподавателей, — доложил Амос. «Алкогольным довольствием она уже обеспечена, но, думаю, мисс Эрера избавит вас от лишнего мартини». Он представил нас. «Мисс Барбара Эрера! Мистер Мэттью Хэлм!» Затем взглянул на меня и лениво спросил, «Кто эти люди, которые только что вошли, Мэтт?» Я вручил девушке мартини. Рука не дрожала, я не пролил ни капли. «Понятия не имею». А мне показалось, что вы знакомы. Гамус вздохнул. Нью-йоркские приятели Френн должны быть. Хотите, ускользнём в кабинет и сыграем в шахматы? Я засмеялся. Френн обидится навеки. Да и фуре мне требуется ферзь или белые дии. О, вы же не так плохо играете, вежливо заметил Гамус. Полна, я не математический гений. Гамус Был пухлым маленьким человечком, и глаза его за стальное право очков, переполненные в эту минуту рассеянной скукой, глядели почти тупо. Но в своем деле Даррелл числился одним из наименее тупых людей в Соединенных Штатах, да и в мире, наверное. Я слыхал об этом. А чем в точности занимается Амос, не могу сказать. Если бы и знал, то по всей вероятности сказать не разрешили бы. а я не знал и не испытывал по этому поводу ни малейшего сожаления. Мне вполне достаточно было собственных тайн, чтобы не интересоваться секретами Амоса Даррелла и компанией атомной энергии. Известно было только, что Дарреллы живут в Санта-Фе, потому что Фрэн Даррелл любит Санта-Фе больше Лоса Ламоса, который считает унылой обителью нудных ученых мужей. Она предпочитала колоритных личностей, таких, как, например, ваш покорный слуга, пасущийся на задворках искусства, а Санта-Фе таковыми кишит. Амос обзавелся гоночным Порше Каррера, и ежедневно летом и зимой вихрем проделывал тридцать с чем-то миль до места, известного у нас как гора. Маленькие спортивные машины с форсированным двигателем не очень соответствуют облику Амоса. Но я бессилен постичь причуды гения, особенно ученого. Я достаточно хорошо его знал, и поэтому понимал, что нынешний ленивый, отсутствующий взгляд, отнюдь не тупость, а обычная тоска. Беседы с такими кретинами-недоучками, как мы, с людьми, не способными отличить изотоп от дифференциального уравнения, неизменно повергают в уныние человека с объемистыми мозгами. Он сиял, почти не скрывая этого. И обречённо сказал: "Пожалуй, нужно поздороваться. Извините. Мы смотрели, как он удаляется". Девушка стоя рядом невесело улыбнулась. Кажется, доктору Дарелу разговор не был интересен. "Не ваша вина, вы слишком большая, вот и всё". Улыбнувшись снова, она подняла глаза. И как это понимать? Без обиды, ответил я. Видите ли, там и свой интерес только то, что не превышает размерами атом. Время от времени он может уступить и довольствоваться молекулой, но молекула должна быть очень маленькой. С невинным видом девушка спросила: "А молекулы больше атомов, мистер Хельм?" "Молекулы состоят из атомов. Это полная и всеобъемлющая информация." который я располагаю по данному вопросу, мисс Эрра. За другими сведениями обращайтесь, пожалуйста, к хозяину дома. О, я не смеюсь. Тина и её спутник в кужаной куртке начали обход гостиной, обстреливаемые со всех сторон приветствиями, ведомые неутомимой Фрэн Дерл, тонкой как фетиль женщины, одержимой стремлением коллекционировать интересных людей. «Жаль, — подумал я, — Фрэн так и не узнает, какой бриллиант она заполучила в лице Тины!» Я снова повернулся к Барбаре. Она была очень хорошенькой и носила массу серебряных побрякушек, развешанных по индийскому платью по крое фиеста, производством коих занимается местная промышленность. Белое платье с обильной серебряной отделкой. Как и полагалось... Оно заканчивалось пышным подолом с таким количеством не менее пышных нижних юбок, которое нарушало безопасность движения в переполненной гостиной Даровов. «Вы живете здесь, мисс Эрера, в Санта-Фе?» «Нет, я приезжая». У нее были красивые глаза, темнокарие, блестящие, очень подходившие к ее испанскому имени. «Доктор Даров, говорит, вы писатель». А под каким псевдонимом вы пишете, мистер Хельм? Кажется, следовало привыкнуть, но я до сих пор удивляюсь, почему об этом спрашивают и чего этим хотят достичь. Вероятно, значенный вопрос полагают верхом вежливости, умелым признанием, что никогда не читали парни по имени Хельм и не могут назвать ни одной его книги. Только вот беда, я ни разу в жизни не пользовался псевдонимом. Ни разу в жизни, литературный, естественно, было время приходилось отзываться на псевдоним. Эрик? Надо это совсем иное дело. Пишу под собственным именем, ответил я немного натянуто. Псевдонимов в большом ходу Мисс Эрир, если писатели чертовски плодовиты или попадают в издательские неприятности. Ух, сказала она. Простите, Я ухмыльнулся собственному назидательному тону. Сочиняю, в основном, у естерны. И, кстати, прямо завтра утром поеду собирать материалы для новой книги. Я взглянул на бокал с мартини. Если, конечно, буду в состоянии сесть за руль. А куда вы едете? До Сан-Антонио, по долине Пикоса, через Техас, сказал я. Оттуда двинусь на север, старыми ковбойскими тропами, в Канзас. И по дороге примусь фотографировать. Рыра была умной девочкой, но явно переигрывала роль задыхающейся от восторга Золушки. В конце концов, она разговаривала не с самим Эрнестом Хемингуэем. "Да, работа огрипартюром", сказал я. "В маленькой газете учишься всему понемногу. И ещё до войны романы пришли позже". Звучит потрясающе. сказала девушка: "Ну ужэль, что вы уезжаете? Я так надеялась, если у вас найдётся время, мы хотела просить об одолжении. Доктор Дарл сказал, что вы настоящий, заправдишный писатель". Она помелось, хихикнула, и я мгновенно понял, в чём дело. "Я пытаюсь немного пописывать сама, и мне бы так хотелось поговорить с человеком, который, по счастью, приблизилась Фрэнк Дарл, оследом за ней. "Не, её приятель. Пришлось обернуться и представиться. Френ была одета примерно так же, как моя собеседница, только её талии, руки и шея, куда гуще были уснащены индийским рукоделием, Френ могла себе это позволить. Помимо арабского жалования, у неё были свои собственные средства. Френ представляла гостей, настала и моя очередь." Схема Суби, на хотелось бы вас познакомить, дорогая, сказала Фрэн, обращаясь к Тине, высоким, срывающимся голосом. Одна из наших местных знаменитостей, Мэтхельм. Мэт это Мадли Лорис из Нью-Йорка, и её муж. Боже, я забыла, как его зовут. Фрэнк, сказал блондин. Тина уже протянула мне руку в длинной чёрной перчатке. Тонкая, темноволосая, красивая женщина. Истинное заглядение в чёрном платье без рукавов, маленькой чёрной шляпке с вуалью. Ея не против местного колорита. Колорит хорошая вещь, но если женщина может выглядеть вот так, зачем натягивать уборы, краснокужий сквал? Она подняла руку с изяществом, от которого захотелось щёлкнуть каблуками, почтительно склониться и поднести дамские пальчики к губам. Когда-то мне, правда, ненадолго, довелось играть роль прусского аристократа. В памяти всплывали всевозможные картины, и я довольно ясно представлял, хоть сейчас это казалось немыслимым, себя и эту изысканную, грациозную леди, целующимися под проливным дождём в канаве, в то время как люди в военной форме прочёсывали мокрые кусты вокруг. Вспоминал и проведённую вдвоём неделю в Лондоне. Я оглядел на лицо Тины и видел, что она тоже припоминает. Затем её мизинец легонько шевельнулся у меня в ладони, определённым образом, условный знак, сигнал командира подчинённому. Я ждал этого и уставился прямо ей в глаза и не сделал ответного знака, хоть и помнил его отлично. Глаза Тины едва заметно сузились, она отняла пальцы. Иер повёрнулся пожать руку Фрэнку Лорису. Ежели, конечно, так его звали, что было очень маловероятно. Любитель дробить кости. Видно сразу. Так и вышло. По крайней мере, он попытался. Когда ничто не хрустнуло, Фрэнк тоже испробовал трюк с шевелящимся мизинцем. Он оказался дьявольски большим мужчиной, не совсем моего роста. Этого трудно достичь. но гораздо шире и тяжелее, с каменной физиономией профессионального атлета, нос ему перебили много лет назад, и следовало полагать, не на футбольном матче в колледже. Их просто-напросто узнаёшь: нечто во взгляде, в чертах губ, мягкие, но настороженные движения, неуловимое презрительное высокомерие выдают их посвящённым. Это исходило даже от Тины, прелестной, задушенной, безукоризненно светской, проглядывала. Некогда я и сам был таким, думал, всё выветрилось. А так ли? Я посмотрел на великана, и мы странным образом вознеми видели друг друга с первого взгляда. Я был счастливым мужем, для которого не существовало женщин, кроме собственной жены. Он, профессионалом выполнившим работу был ихйскакую с наперницей но разумеется его проинформировали перед приездом сюда и он знал мы эту хелму довелось работать с этой же наперницей какой бы характер ни носили внеслужебные деяния лориса а субъект выглядел чрезвычайно энергичным он не мог не задумываться о деяниях вашего покорного слуги при подобных же обстоятельствах 15 лет назад И, конечно же, Пускайтина давно стало для меня ничем. Я не мог не размышлять о её обязанностях в качестве миссис Лорис. Мы сердечно, возненавидели друг друга, ещё крепче стиснули руки, произнесли обычные пустые слова, и я позволил ему сокрушать мои суставы, бешено орудовать мизинцем и не дал почувствовать в ответ ничего. По кудру рукопожатие не продлилось до пределов разумного и не прервалось к чёрту Лориса, к чёрту Тину и к чёрту Мака, если присылает эту парочку через полтора десятка лет выкапывать останки надёжно погребённых воспоминаний. Я не сомневался, что Мак и по сей день командует парадом. Организацию невозможно было представить себе в иных руках. Да и кто бы ещё взялся за такое